Глава тридцать первая. Цена любого предательства — это всегда чья-то жизнь. Лалин. У меня дрожали руки, когда я входила в храм в окружении жрецов, облаченных в белоснежной одежды. В какой-то момент я поняла, что не вижу рядом Дигона, и заволновалась, но кузина Уварда крепко сжала мой локоть. «Не крути головой, как базарная девка», — прошипела она. «Не позорь меня. Иди спокойно и с достоинством герцогини». Признаюсь, меня больно кольнули ее слова. С одной стороны, какая разница, что обо мне думает девушка, которая меня ненавидит. С другой, Стайфа была права в том, что у меня нет приятных манер и должного воспитания. Казалось, что освоить эту науку легко, но несколько уроков, что дала мне гувернантка Дайка, показали, как сильно я заблуждалась. Мне никогда не стать утонченной дамой. Внезапно к глазам подступили слезы. И не надо, разозлилась я и глубоко дыша запрокинула голову не позволяя влаги пролиться. «Я фиктивная жена, не настоящая. У нас с герцогом договор. Он молчит о моем секрете, а я избавляю его от навязчивых невест. Не стоит желать большего, а то потеряешь то, что имеешь». Фраза, которую я искренне ненавидела, находясь в приюте, на батом стучала у меня в голове. Вот только она и сейчас не убеждала меня. Что толку скрывать? Мне понравилось быть женой Уварда, невзирая на его змею-кукузину косые взгляды и шепотки за спиной. В присутствии герцога я ощущала себя странно, под защитой. Это было что-то новое. Незнакомое чувство тревожило меня, но было приятным. Но еще больше я радовалась роли мачехи прекрасного, умного и открытого мальчика. Дайк был первым, кто улыбнулся мне в этом семействе. Его дружелюбие подкупало, а теплая привязанность к излишне суровому отцу трогала сердце. Казалось, сын герцога состоял лишь из чести, отваги и любви, а ложь и коварства были ему чужды. Будь дай к моим сынам, я бы гордилась им. Госпожа Скетс, перед вами его святейшество Анджи Алсей. Громкий голос вывел меня из задумчивости. Встрепенувшись, я подняла голову и встретилась взглядом с верховным жрецом. От его белозубой улыбки по спине поползали мурашки. И я с трудом сдержалась, чтобы не отступить присела в реверансе, как учила Селла, и проворковала, подражая манере Тай. «Позвольте поприветствовать». Выпрямившись, сразу перешла к делу. «Я была удивлена вашему приглашению, господин Алсей. Слышала, что попасть к вам на церемонию можно, лишь подав прошение и получив величайшее согласие. Казалось, даже во дворец войти проще, чем в храм». Мужчина перестал улыбаться. Он пригладил широкую ленту, расшитую серебром, которая украшала его белоснежный наряд. Бросил короткий взгляд на стайфу и нахмурился. Что это значит? Разве вы не спрашивали разрешения на проведение церемонии усыновления Дайка Скетса? Я? Пришла моя очередь удивляться. То есть у меня нет возражений, я бы хотела стать мамой Дайка, но я ничего не спрашивала. Прошение подавала я, призналась Тай чем безмерно поразила меня. Я и предположить не могла, что молодая женщина позаботится обо мне и мальчике. Думала, Стайфа спит и видит, как меня сжигают на костре. А она становится женой кузена. Но, похоже, я ошибалась. Захотелось извиниться, но не стала. Оставив это на потом, лишь шепнула. «Спасибо». «Не благодарим». Вдруг оскалилась она. Шагнув ко мне, стремительно сорвала с моей шеи ленточку, на которой крепился кулон. Похолодев от ужаса, я попыталась помешать ей, не дать забрать мой оберег, но эта змеюка оказалась быстрее. Ведьма посмела обмануть благородного господина. Тем временем прошипела стайфа. Вышла за него замуж, осквернив храм трехликой. Слышала, что за этот проступок её полагается сжечь на костре. В момент паличара, наложенный наложенные на мою внешность. И в одном из многочисленных зеркал, украшающих храм. Я увидела растрёпанную девушку в повседневном платье. Сердце пропустило сразу несколько ударов. Если до этого жрец не узнал меня под магической личиной, то сейчас точно вспомнит целительницу с и поймет, что покупал зелье у настоящей ведьмы. Резко развернувшись, я вздрогнула, наткнувшись на странный взгляд господина Алсея. И застыла, будто добыча, окружённая хищниками. О чём там визжало это ненормальное? Сжечь? «Я слышала, что когда-то действительно могли так поступить с ведьмой, но времена изменились. Господам выгоднее воспользоваться силой дарительницы, чем полюбоваться на бесполезный факел». Но вокруг нас медленно сжималось кольцо мужчин, одетых в белоснежные одежды. На лицах смятение, страх, презрение, а еще жгучая ненависть. «Остановитесь», — жестко приказал Анджей, и они замерли. Тем не менее, паника подступала и хватала за горло, не давая дышать, ведь жрецы трехликой обладали огромной властью. Храм существовал сам по себе, как королевство в королевстве. Здесь царили другие порядки. Впервые я подумала, что могу и не выйти отсюда, живой. «Действительно», — задумчиво отозвался верховный жрец. «Такой закон существовал, но он давно не применялся». «Кстати, откуда вы узнали об этом, госпожа Скетс? В архив храма могут входить лишь жрецы и...», и глянул поверх моей головы. «Что ты задумал?» Я попыталась обернуться, но жрец неожиданно шагнул ко мне и схватил за плечи, не давая этого сделать. Взгляд мужчины давил на меня. Рот исказился, нижняя губа едва заметно подрагивала. Анджи был так напряжен, будто прикосновение ко мне причиняло ему боль. Казалось, он вот-вот оттолкнет меня или прижмет к себе. «Господин Картен, вы обманули меня!» Капризно воскликнула Стайфа. «Сказали, что жрецы сожгут ведьму, как только разоблачат. Уверяли, что его святейшество не потерпит, если одна из уличных девок осквернит храм. Не расстраивайтесь, госпожа Скетс». Тихий мужской голос прозвучал обманчиво мягко. «Я никогда не предполагал, что жрец может влюбиться в ведьму». Но поверьте, это нам на руку.